Анискин тоскливо вздохнул. «Такие вы, что я... Я вот за эту деревню, которая за окном с колчаковцами бился. В меня из обреза за власть кулаки стреляли. А вы мою деревню собой позорите». Судорожно взмахнув рукой, Анискин вышел на крыльцо, подставив ветру с реки лицо, несколько раз вдохнул пряный, увидающий аромат сена, береговой глины и просто воздуха, который в сентябре настаивался сам по себе. Все еще галдели ребятишки под яром, репродуктор проливал на всю длину улицы протяжный вальс, а вот кузнец Юсупов железом уже не гремел, Кончил верноковать очередной дергач. «Ну так», — спокойно подумал участковый. «Гришка сторожевой, и после дождя возле клуба обретался. Вот это дела!» Но Анискин еще несколько секунд постоял возле дома, так как родная деревня лежала вокруг него тихая и от этого ласковая. Виделось новое здание колхозной конторы с кумачевым лозунгом «Товарищи», Наш колхоз идет вторым в районе по темпам уборки, придуманным, конечно, парторгом Сергеем Тихоновичем. Просматривалась голубая опь, а главное, было тихо. Вся, ну вот вся деревня ушла в поля убирать хлеб, а несколько парней, приехавших полгода назад из Томска работать в колхозе, сидели в затхлой грязной комнате. Так друг, — громко сказал Анискин, — эдак. Грозно, сведя брови на лбу, он легонько постучал согнутыми пальцами в окно. — Господа хорошие, — сказал участковый еще громче, — выходь на улицу. Через минуту четверо парней, застегивая рубахи и штаны, теснясь, появились на крыльце. Участковый внимательно оглядел их, непонятно улыбнулся и сказал... «Марш на поля!» «Вот ты, Сопыряев, автондил. будешь старшим!» «Завтра сопыряев мне доложит, как работали!» Четверо пошли по пыльной улице, и участковый следил за ними до тех пор, пока они не миновали магазин, клуб и колхозную контору. Он все улыбался и тихонечко покручивал головой. «С паршивой овцы хоть шерсть стекло, думал участковый. Хоть нынче и хорошо дело идет. Восемь рук — это тебе не баран начихал. Потом он сказал вслух, «Ну, теперь мне самое время к продавщице Дуське наведаться». Глава четвертая К продавщице Прониной, то есть к магазину, в котором она торговала и жила, Анискин пришел действительно в удобное время после 12 часов, когда Дуська до шести вечера торговлю прекратила. У магазина было тихо, на дверях висели три амбарных замка, окна, изнутри задвинутые деревянными щитами, смотрели слепо. Поэтому участковый магазин с парадного хода обошел и приблизился к задней двери, возле которой в лопухах лежала ничейная собака-полкан, Громоздились пустые ящики и валялись разноцветные бумажки. — Полкан, вот ты есть полкан, — сказал участковой собаке и негромко постучал в дверь. — Живой есть кто или нет? На первый стук никто не ответил. Тогда Анискин постучал громче. — Че скребешься ты? Входи! — раздался далекий, но явно злой голос. Входи, черт принес. Мимо уже не пустых, а полных решетчатых ящиков, мимо бочки с селедкой и мешков с сахаром, густо смазанных солидолом и обернутых бумагой кос, граблей, лопат и прочего металлического добра, мимо зашнурованных веревками двух велосипедов и мотоцикла в деревянных планках, они шел в комнату продавщицы Дуськи, в которой тоже было полутемно, так как продавщица отдыхала после работы и беспокойной ночи. Так что Дуську во мраке сразу видеть было нельзя, и участковый различил только черные и движущиеся. «Здорово, здорово, Евдокия!»